Глава 16. Тем же днем, несколькими часами ранее. Боевой маг, состоятельный торговец, грозный пират и неисправимый авантюрист по прозванию Фалько лежал в тенечке на земле, грыз травинку и наблюдал за облачающимся в мантию Астальду. Они были знакомы с детства, но никогда не дружили. Фалько в те годы отчаянно задирал нос перед любым, кто не вышел происхождением и богатством. А таковыми оказывались практически все знакомые мальчишки. Астальдо даже был сыном обнищавшего купца, вложившего состояние в заморскую торговлю и разорившегося после пропажи четырех кораблей подряд. Его взяли учиться в Орден Луча только потому, что у него очень рано проявились магические способности. Магии на дороге не валяются, их нужно брать и обучать, а потом использовать на благо государства и веры. Более того, заметив склонность к наукам, отправили в Орден Света, Все же самые сильные исследователи природы, человека и всего сущего веками собирались именно там, подобно тому, как у лучей собирались военные, как маги, так и простые смертные, сильные, ловкие и одаренные. Астальдо в те годы был тощ и слаб, никогда не умел дать сдачи не только кулаком, но и метким словом, и, наверное, вознес благодарность великому солнцу в тот день, когда оказался избавлен от нападок юных и бессовестных воспитанников Ордена Луча. За прошедшую тьму лет он изменился. Он очень изменился. Такую уверенность и властность дает только большое могущество, и, похоже, Астальдо его добился. Первый маг Ордена Сияния. Это вам не баран чихнул. Теперь уже язык не повернется назвать его рыжим червяком, как бывало. В юности Фалько не относился к служителям Сияния серьезно. Как же, это вам не доблестные воители, не боевые маги и даже не ученые. Служить Великому Солнцу, конечно, надо. Кто-то должен это делать, и хорошо, что находятся желающие. Скажем, горячо нелюбимый младший брат, Фалько, получал свое невеликое образование именно в сиянии. Научился чему или нет, тот еще вопрос, но мало чем подкрепленной наглости набрался явно где-то здесь. Впрочем, сейчас он далеко, и думать о нем не стоит совершенно. Астальдо даже по прошествии лет оказался не только ученым, но и недурным бойцом. Он неплохо управлялся с тяжелой шпагой и кинжалом, да и без оружия, голыми руками тоже выглядел ничего себе. Когда он вытащил Фалько из подземелья, то накормил, напоил и дал выспаться, а на следующий день предложил размяться. С оружием или без, как Фалько решит. Фалько решил сначала без, а там посмотрим. И неожиданно увидел неплохого противника, тренировка с которым может доставить удовольствие. И теперь они пару часов в день посвящали фехтованию и хорошей, доброй драке. Сегодня астальду удалось целый один раз достать клинком его бок, и это было хорошо, очень хорошо. Астальдо радовался как ребенок, Фальк уже посмеивался. Ну, погляди им, сможешь ли завтра повторить. Да и просто в жизненных делах нынешний Астальдо не чета себе прежнему. Глянуть только, как смотрит на него тощая целительница Агнеса. Уж, наверное, он ей не только наставник. Или наставник не только в целительстве, а еще кое в чем. Да и о его целительстве тоже можно доброе слово сказать. Хоть и говорит, что это для него не главное, но может многое. После подземелья привел Фалько в порядок одним, можно сказать, взмахом руки. Ни одной отметины не осталось. Доверил бы он Астальдо прикрывать свою спину. А тьма его знает. Если бы не осталось больше никого, он наверное, доверил бы. Или нет? Его самого ожидала еще одна тренировка. Только услышав о предстоящем походе и примерном количестве участников, он сразу же затребовал себе людей в отряд. Увы, дело было такое, с каким не пойдешь официально к лучам, И не попросишь ни бойцов, ни магов, но можно было попросить молодежь в качестве охраны для важного духовного лица, собирающегося в паломничество. Такова была официальная легенда. Далее пятерых парней, которые вскоре должны были окончить основной курс. Моо, если справятся с задачей, то вот им и завершение учебы. Парни были молодыми, самому старшему еще не исполнилось 22, горячими и заносчивыми. Как же их лучших учеников отправили не на военный корабль и не в сухопутный поход, а охранять какого-то мага, хоть бы из Ордена Сияния, да еще и под началом не пойми кого. Ведь по условиям договора с Астальдо Фалько не мог назвать им свое имя. Ни одно из них. Если бы им только намекнули, что команду ищет Танкредо Веласио, на перегонки бы бежали и долго бы доказывали, что принесут ему немалую пользу, пусть он только возьмет их с собой. Поэтому не пойми, кто по прозвищу Фалько встал перед ними с пустыми руками и велел нападать, хоть оружием, хоть магией, как умеют. Мальчики, недолго думая, навалились скопом. И не поняли, как так получилось, что оказались в ближних кустах. Все пятеро. Поднялись, отряхнулись, окружили, пошли. С тем же успехом. Попробовали магией. Тут их не просто раскидало, а еще приподняло и об землю приложило. Когда они очухались, то переглянулись, подошли, поклонились. И самый старший, Антонио, склонил голову и сказал. Все они почтут за честь учиться у такого великого воина. Пусть он приказывает, что делать. «Хорошие мальчики. Понятливые». И дело пошло. Молодежь тренировалась, хоть пока и в учебных поединках. И сам Фалько не бездельничал, а то за два месяца в каменном мешке подрасклеился. Опять же, местные женщины поглядывали с интересом, пробегая мимо по своим женским делам. Девушку на ближайшие ночи он себе нашел вот прямо в день первой тренировки. Она так восторженно на него глазела, что была рада без памяти, когда он подошел и просто заговорил с ней. Ее звали Баттистина. Она стирала и гладила белье для местных служек, когда руками, а когда при помощи своей славенькой магии. Они начали с того, что он попросил нагреть воды, помыться после тренировки. Конечно, далее нужно было потереть спинку, размять плечи, ну и все остальное тоже. Девушка была в восторге. У нее никогда не было в любовниках такого сильного мага. И от их взаимодействия, кажется, ее слабым силам была даже какая-то польза. В общем, с какой стороны ни посмотри, все хорошо. Плохой насквозь была идея предстоящего предприятия. Фалько это чуял тем самым местом, каким положено. Он всегда полагал Астальдо человеком умным и расчетливым, не из тех, кто гоняется за фантомами. Великий же скипетр уже который век был излюбленным предметом народных сказаний и неприличных выражений вроде «флаг тебе в руки» и «великий скипетр тебе в задницу». Именно потому, что никто его никогда в глаза не видел и не мог с уверенностью сказать, что сокровище существует но Астальдо просто дышал этой уверенностью, он ее излучал, и его безумие было заразно, судя еще по одному прагматику и хитрецу – Магнусу Амброджо. На этого идеального клирика Фалько старался не смотреть лишний раз, очень уж хотелось заехать ему по синеглазой роже. И не слушал, потому что писклявый голос напоминал одну морскую птицу – заглотника, которая ничего не умеет добыть сама, даже пожрать, зато прекрасно умеет воровать у других, например, на корабле или улов у рыбаков, или ужин у усталых путников на берегу. Однажды Фалько разбудила такая зараза, долбила клювом так, что он проснулся не свет ни заря, а открывши глаза увидел, как эта гадина выкопала из-под мешка миску с оставшийся от ужина кашей с мясом, поставила ее боком, чтобы жрать с подручней было, и клевала себе, и почти все уже сожрала. Он, конечно, недолго думал и прямо с ходу её молнией поджарил. Жаль, мясо у твари почти несъедобное рыбой воняет, и чтобы его съесть, нужно долго морочиться. Вот таким заглотником он себе Амброджо и представлял. Ладно, Астальдо, он мог начитаться какой-нибудь забористой дряни и уверовать, но то, что уверовал Амброджо, на правду не походило никак, и Фалько не мог сообразить, где подвох. А самым большим подвохом выглядела в непонятная женщина, которую предстояло охранять комплектом к Астальдо. То есть Астальдо сказал ему именно об этой женщине, Фалько не поверил и подумал, видимо, охрана нужна самому Астальдо, а какая-то женщина для отвода глаз. А потом он ее увидел и ничего не понял. Смотришь, женщина как женщина. Имя обычное Элизабетта, у него кузину так звали. Выглядит, будто была любимой женой какого-то богатого и влиятельного, больно уж гладкая и ухоженная. Карты, значит, разбирает, книги читает. Но где тот муж или покровитель? Глупо думать, что просто так взял и отпустил, угодить фантазиям Астальдо. Неужели прирезали по тихой грусти? Она ж беспомощная совсем, двор перейти по темноте не может, с ног валится, одержится, наглее королевы полуночных островов, смотрит прямо, взгляда не отводит, изучает, разглядывает. Да ее такую на улицу-то выпускать нельзя, не то что в какое-то путешествие. Это же одна большая ходячая беда. Еще и больная, если тощая Агнеса ее так залечила, что то и не овчинку показалось. Но мягкая невероятно. Когда держалась за руку да сидела рядом, так и хотелось обхватить ее со всех сторон и удостовериться, так сказать. Кости где-то глубоко в теле, а движется пластично, как танцовщица. Даже когда наступает на собственное платье и падает в траву. Может быть, у Астальда на нее виды, несмотря на тощую Агнесу. Надо будет поддеть его вечерком на эту тему, вдруг расколется. Маловероятно, но любопытно. Колокол на башне пробил девять, и тут же появились мальчишки, подтянутые, серьезные. Утром он их уже разок погонял. Время продолжать. Фальку отбросил травинку и поднялся с земли. Начинать тренировку.